К концу трех часов пути, промокнув до мозга костей, изнемогая от страшной головной боли, он увидел в рассветном мареве первые дома. Уловив запах кофе, вошел в чью-то кухню, где женщина с ребенком на руках склонилась над печкой. «Здравствуй», — сказал он, едва шевельнув губами. «Я Хосе Аркадио второй Буэндии». Он произнес свое имя полностью, буква за буквой, чтобы убедиться, что жив. И правильно сделал, так как женщина сочла его за призрак, увидев в дверях замызганное страшилище с залитыми кровью головой рубахой, входившие тяжелой поступью смерти. В трех кухнях, куда заходил Хосе Аркадио Буэндия, пока добрался до дома, ему говорили одно и то же — Убитых не было. Он забрел на привокзальную площадь и увидел гору столов для фританги, но никаких следов кровавой бойни. Улицы были пустынны под нудным дождем, дома заперты, без всяких признаков жизни. Единственным живым звуком стал первый удар колокола, звавший к Мессе. Аурелиано II ночевал дома, где его застал дождь и до трех часов дня все еще ждал, когда разгуляется погода. санта софия де ля сообщила ему по секрету о брате, и он тут же пошел в комнату Мелькиадеса. Ему тоже не поверилось ни в росказь, ни бойне, ни в кошмарный сон о составе, груженном трупами и направляющемся к морю. Накануне вечером было оглашено чрезвычайное правительственное сообщение о том, что рабочие подчинились приказу очистить вокзал и мирными колоннами разошлись по домам. В сообщении также говорилось, что профсоюзные лидеры, движимые высоким патриотическим сознанием, довольствовались выполнением двух пунктов петиции — проведением реформы медицинского обслуживания и устройства уборных в каждом доме. Официальная версия, тысячу раз повторенная и навязанная стране, всеми подвластными правительству средствами массовой информации, взяла верх. Убитых не было, довольные рабочие разошлись по домам, а банановая компания приостанавливает работы до окончания дождей. «Да вам просто приснилось», — твердили офицеры. «В Макондо ничего не происходило, не происходит и никогда не произойдет. Это счастливый город». Так покончили с профсоюзными вожаками. Уцелел один лишь Хосе Аркадио Второй. Однажды ночью в феврале дверь загромыхала от привычных ударов прикладами. Аурелиано Второй, который все еще ждал прояснения неба и не выходил из дому, впустил шестерых солдат и офицера. Насквозь промокшие, не проронившие ни слова, они обыскали весь дом, комнату за комнатой, шкаф за шкафом, начиная с гостиных, кончая кладовками». Урсула проснулась, когда зажгли свет в спальне, и не дышала, пока шел обыск, но скрестила два пальца и тыкала ими вслед солдатам. санта Зафия де ля Пьедат успела предупредить Фосе Аркадио II, спавшего в комнате Мелькиадеса. Но он понял, что пытаться бежать уже поздно.